«Что такое? Это гнусное животное опять у нас на пути», — сказал он с отвращением и гневом. «Эй, кто тут есть? Окуните мерзавца в колоду, из которой паят лошадей. Пусть он хоть раз в жизни дочисто отмоется». Покуда свита исполняла приказ, направившись для этой цели к водоему во внешнем дворе, и покуда над Бонтроном совершалась расправа, которой он не мог противиться, Иначе, как издавая нечленораздельные стоны и хрипы, подобно издыхающему кабану, принц шел своим путем в отведенные ему палаты в так называемом Доме констебля, старинном дворце, которым издавна владели графы Эрл. По дороге, чтобы отвлечься от не совсем приятных мыслей, принц спросил своего спутника, как он умудрился остаться трезвым, когда вся прочая компания так безобразно перепелась. «Соизволение вашей милости», — ответил англичанин вот — «я вам сознаюсь, для меня это самое обычное дело — оставаться трезвым, когда вашему высочеству угодно, чтобы ваша свита была вдребезги пьяна. Но я так соображаю, что все они, кроме меня, шотландцы, и значит напиваться в их компании мне не след». «Потому как они и трезвые меня едва терпят, а уж если мы все захмелеем, я чего доброго выскажу им откровенно, что у меня на уме, и мне тогда в отплату всадят в тело столько ножей, сколько их найдется в порядочном обществе». «Значит, ты поставил себе за правило держаться в стороне, когда в моем доме идет кутеж?» «С вашего соизволения, да». Вот разве что угодно будет вашей светлости дать приказ всей свите остаться один денек трезвый чтобы дать Уилл воткинсу напиться, не опасаясь за свою жизнь. Такой случай может еще выдаться. Ты где служишь, воткинс При конюшне, с вашего соизволения. Скажи дворецкому, чтобы он поставил тебя в ночную стражу. Я доволен твоей службой. Совсем неплохо иметь в доме одного трезвого человека, пусть даже он не пьет только из страха смерти. Держись поближе к нашей особе, и ты убедишься, что трезвость – выгодная добродетель. Между тем, к печалям Джона Рэморни на ложе болезни прибавилась новая тягота забот и страхов. В его голове, затуманенной снотворным, совсем помутилась, как только принц, при котором он усилием воли перебарывал действие лекарства, наконец удалился. Во время беседы с гостем больной привел свои мысли в ясность, но теперь они снова пошли в разброд. У него оставалось смутное сознание, что на его пути возникла большая опасность, что он сделал наследного принца своим врагом и выдал ему сокровенную тайну, поставив этим под удар себя самого. Неудивительно, что при таком состоянии, душевном и телесном, лишенной сна, он неизбежно поддался того рода бредовым видениям, какие возбуждает опиум». Ему чудилось, что стоит у его кровати тень королевы Аннабеллы и требует с него отчета за юношу, которого она отдала на его попечение прямодушным, добродетельным, веселым и невинным. «Ты же сделал его безрассудным, распущенным и порочным», говорила бескровная тень королевы. «Но я тебя благодарю, Джон Рэморни» хотя ты выказал себя неблагодарным, изменил своему слову и не оправдал моих надежд. Твоя ненависть обезвредит то зло, которое принесла юноше твоя дружба. Я с доброю надеждою жду, что теперь, когда ты уже не советник его, жестокая земная кара купит моему злополучному сыну прощение его грехов и позволит вступить в лучший мир». Рэморни, простёр руки к своей благодетельнице, сились выговорить слова раскаяния и оправдания. Но лик видения стал темней и строже. И вот перед ним уже не призрак покойной королевы, а черный Дуглас, мрачный и надменный. Потом печальное и робкое лицо короля Роберта, который, казалось, горюет о близком крушении своего королевского дома, Потом толпа причудливых фигур, то безобразных, то смешных, которые кривлялись и дразнились и выкручивались в неестественные и необычайные образы, словно издеваясь над усилием больного составить себе точное понятие о том, что они представляют собою на самом деле.